Глава девятая. Я оцепенела, стоило получше разглядеть тех тварей, что вырвались из разлома. Здоровенные клыкастые псы величиной сосла, огромные мохнатые змеи, закованные в панцире пауки и вовсе ни на что не похожие крылатые существа. К сожалению, список на этом не заканчивался. Много было и иных ползующих бегающих и летающих страшилищ, что вообразить не способен был даже самый больной рассудок. И все, все до единой пытались прорваться к пентаграмме. Теперь я, кажется, понимала, почему Инквизитор так настойчиво пытался занять мое место. Он знал о нападении и не хотел терять новую игрушку. Не удивлюсь, если вдруг выяснится, что возникновение разлома целиком и полностью его рук дело. И все это устроено только с одной целью – избавиться от советника. Я взглянула на Сиере. Не обращая внимания на приближающуюся опасность, он продолжал вливать силу в магическую фигуру. По приказу Реджина инквизиторы обнажили мечи, обступили пентаграмму и встретили первую волну чудовищ. Пламя в пентаграмме наконец-то сомкнулось. Каждый луч вспыхнул, отдавая накопленную энергию. Вся выпущенная советником сила сосредоточилась вокруг меня и закрутилась в бешеном вихре. Я уже не видела, что происходило за пределами фигуры, но от тех звуков, что доносились сквозь ревущее пламя, внутри все холодело. «Я здесь в безопасности», – мысленно повторяла, пытаясь успокоиться. «Пламя защитит меня. Должно защитить». Неожиданно выжженная земля вспучилась и лопнула, словно нарыв, разрушая целостность магической фигуры. Пламя еще раз вспыхнуло и потухло. Мощный откат от прерванного заклинания ударил по советнику и, словно тряпичную куклу, откинул мужчину в сторону. Законы магии не обойти даже всесильным. Чем больше силы вкладывалось в заклинание, тем болезненнее отдача при его разрушении. Оттагар Сиери наполнил звезду до отказа. Я осталась один на один с жутким существом, которое выползало из образовавшейся дыры. Сначала показалась огромная приплюснутая рачья голова. Большие блеклые глаза смотрели на меня со странной разумностью вслед за головой появились две огромные клешни, а за ними многосуставчатое тело с восемью конечностями. Сквозь какофонию боя я различила властный голос Реджина и увидела устремившихся к раку переростку инквизиторов. Вот только силы оказались не равны. Правой клишней тварь играючи отбивала нацеленные на нее выпады, и сталь не оставляла даже царапин на прочной броне существа. Тем временем второй клешней рак тянулся ко мне. Выйдя из странного ступора, я попятилась, даже успела развернуться и рвануть прочь, но не тут-то было. Подобно пружине, мощный хвост неожиданно разогнулся и сбил меня с ног. Я упала на землю и сильно приложилась головой о камень. В ушах тут же зашумело. Сквозь мутную пелену я видела, как чудовище приближается. Постоянно находящиеся в движении клешни громко щелкали, внушая животный ужас. Страшно. Страшно так, что хочется кричать, но голоса почему-то нет, и лишь тихий хрип срывается с губ. Я попыталась подняться и чуть не угодила под клешню. Звонкий щелчок раздался над головой, но рак так и не достиг цели, потому что между мной и чудовищем встал Инквизитор. От кого-кого, а от Реджина я такого поступка не ожидала. «Вставай!» — это кажется мне. «Вали отсюда, быстрее!» Хороший совет, но после падения голова кружилась волчком, к горлу подкатывала тошнота, а тело стало ватным и непослушным. И все, на что я сейчас была способна, наблюдать за тем, как Реджин вскидывает руку и, повинуясь его жесту, земля вокруг твари стремительно покрывается льдом. Но на чудовище будто не действовала магия. Существо молнии метнулось вперед. Одной клешней проткнув и откинув с пути инквизитора, оно сомкнуло вторую на моей талии. Кто-то закричал пронзительно и отчаянно. Лишь много позже я осознала, что этот крик принадлежал мне. Я задергалась, пытаясь вырваться, но бесполезно. Край зрения зацепил лежащего в пыли инквизитора. Мундир на груди был разорван, из глубокой раны сочилась кровь. Схватив меня, Раку стремился к разлому. Зачем он меня тащит к краю, я не знала, сожрать что-ли хочет. Но тогда не проще ли убить здесь и сейчас? Тьма встала стеной, отрезая дорогу, когда до разлома оставалось всего пара футов. И только сейчас в моей душе ожила надежда, что я все-таки выживу, потому что эта тьма была мне хорошо знакома. Сиери шел ко мне, и каждый его шаг отдавал гневом. Маска, скрывающая лицо, треснула и лишь чудом держалась на владельце. Темная аура кинулась скопом на рака, ломая и плюща. Тварь жалобно запищала, задергалась, не желая умирать, а потом силой швырнула меня в разлом. Я зажмурилась, понимая, что это конец. Теперь никто не поможет Шери. Мина так и останется улоя, А для меня скоро все потеряет значение. Даже гибель Инквизитора сейчас я воспринимала без злорадства. Внутри все заполняло жгучее сожаление. Мой отрезок жизни оказался слишком коротким и каким-то нелепым. Я так много не успела, а ведь так хотелось. Сильные руки подхватили, прижали к себе, и я распахнула глаза. Во взгляде советника клубилась тьма. Так бывало всегда, когда он злился. Он что, прыгнул следом за мной? Рискнул жизнью, чтобы спасти малознакомого мальчишку? Да быть такого не может. На глаза навернулись слезы. Я обхватила шею мужчины и только сейчас заметила за его спиной крылья. «Альфор! Он Альфар. Но ведь крылатая раса давным-давно погибла. Сиерри рванул вверх, но края разлома мгновенно захлопнулись, и мы рухнули вниз, так и не разомкнув объятий.